Глава одиннадцатая. Патри. «Слишком всё просто», — категорично заявила Наста, когда мы с чашкой чая уселись на диване в выделенном нам довольно просторном номере. При найме в трест новичку нужно выдержать настоящий допрос. Его мучают часа два, иногда задавая один и тот же вопрос в разных вариантах по нескольку раз, чтобы выяснить реальную мотивацию будущего сотрудника. Что-то тут не так. Я легкомысленно пожала плечами. Ответ очевиден. Видимо, у Патри практически нет ныряльщиков. Ты же видела, для этого красавчика даже сам термин в новинку. Это в тресте от них отбоя нет. А тут мы на вес золота. К тому же никто не обещал нам доступ к государственным тайнам. Неблагонадёжных и непроверенных могут нанимать на простую работу с минимумом ответственности. Например, добывать детальки для танков. Чем ты им можешь в таком случае навредить? «Странно выходит. Мы ничего про Империю, получается, не знаем. Королевство для местных как на ладони, а я лично всё время читала, что соседи сильно отстают от нас в смысле прогресса. Про Патри вообще ни слухом, ни духом. А ведь дверь их афишами завешена. вздохнула Наста. «Ну, про предателя шефа нашей разведки мы с тобой уже всё поняли. А если бы я побывала тут туристом, то тоже не заподозрила, что в Империи дизельные танки где-то клепают». Здесь военные технологии страшно оторваны от гражданских. В Праге паровые машины пик моды, и на парадах техника не сильно круче той, что можно в городе встретить. А тут на улицах конные экипажи, а на фронте танки, лет на пятьдесят опередившие реальность. Если бы я не видела всё это сама, то никогда не поверила, что это возможно. То есть всё это от ныряльщиков, которых тут очень мало? Как-то странно. Или у Патри такие сотрудники, которые фору дадут Трестовским. Но хватит гадать. Базу для проживания мы нашли. Да завтра у нас свободное время. Пошли на разведку. Ты поесть не помешала бы. Давай нырнём в твой мир и там перекусим. Мне вот эти суши очень у вас понравились. Я покачала головой. Нет, я хочу влиться в Империю, почувствовать её изнутри и понять, чего хотят местные люди. Война никогда не начинается просто так. У неё всегда есть цель, которую государству диктует народное мнение. Знаешь, как говорили в моём мире про такой же период, в котором мы с тобой сейчас трепыхаемся? Войны никто из царей не хотел, война была неизбежна. Пока я не пойму тот механизм, что толкнул танки Империи в атаку, ничего сделать для мира не смогу. Так что мы идём в город и активно общаемся. Вопрос только в том, где бы взять местных денег. Нас-то Но с этим-то проблем не будет. Подруга продолжала меня удивлять. У первого же встречного она уточнила дорогу к зданию имперского банка, огромному мрачноватому дворцу с колоннами, чем-то напомнившим мне Исаакиевский собор, если у того снести купол. Внутри, однако, интерьер был так обильно и безвкусно отделан золотом, что любой православный храм мог бы позавидовать такой роскоши. Наста уверенно подошла к ближайшему клерку. «Княгиня Рябушинская, хотела бы воспользоваться депозитом моей матери». Молодой человек, с зализанной на прямой пробор прической, тут же заискивающе улыбнулся, коротко поклонился, но всё-таки поинтересовался. «Могу ли я увидеть какие-нибудь документы, подтверждающие вашу личность?» «К сожалению, наш поезд сгорел из-за обстрела со всеми личными вещами». Но доступ к депозиту осуществляется с помощью кодового слова и цифрового пароля. Вот номер счёта. Настя взяла на стойке карандаш и написала на бумажке какие-то цифры. Один момент, я уточню. И молодой человек исчез за дверкой конторки. Ты не говорила, что держишь деньги в империи. Не я. Мама, когда уезжала, на всякий случай оставила некоторый запас на случай, если придётся срочно бежать из королевства. Клерк быстро вернулся, держа в руке бумажку, и по ширине его заискивающей улыбки я поняла, что всё пока идёт хорошо. Я готов услышать кодовое слово. Наста подала ему следующую записку, которую юноша сверил со своей бумажкой и кивнул. «Позвольте проводить вас к ячейке, где вы сможете ввести цифровой код». Наста ушла вместе с ним, и вернулась минут через пять с небольшим пакетом в руках. «Ого, не слабо ты затарилась. Деньги чемоданами?» — не выдержала и съехидничала я. «Говорят, что тут высокая инфляция из-за войны. Этого нам точно должно хватить на жизнь на некоторый период. Если уж вживаться, то и одежду нужно покупать здесь же, а не шастать к тебе в замок. Но сумму стоит разделить — часть мне, часть тебе. Что-то оставить в сейфе в пансионе». К концу дня я уже более-менее начала чувствовать город. И топологически, и главное — понимать душу. Пока тут царило осторожное воодушевление из-за побед на фронте, но никто, и это было просто поразительно, никто не понимал причину начала войны. Официальная точка зрения гласила, что новоявленная Красная Королева объявила своей целью восстановление целостности расколотой когда-то страны и вторглась в империю с целью захватить её территории, разрушить государственность и присоединить её земли к своему королевству. Нельзя сказать, что народ в эту версию не верил, но совершенно точно, что война для всех началась без должной предварительной артподготовки пиаром в прессе, накачивающей общественное мнение и очерняющей врага. Для всех это было неожиданностью, и это было очень странным. Кто-то или что-то Столкнул две страны, когда обе были не особо готовы к войне. Я не была на сто процентов уверена в правящей верхушке своего королевства, но всё-таки склонялась к мысли, что это не происки Казимира и не заговор лично против меня. Я свалилась всем как снег на голову, и подготовить и раскрутить маховик войны за пару дней у министров королевства просто не получилось бы. Даже устроить какой-нибудь мятежный генерал провокацию на границе — Если обе стороны не хотят конфликта, всё бы быстро решилось за столом переговоров, и конфликт замяли. Война должна назреть как нарыв, как любила повторять моя учительница истории в школе. Для неё нужен не только повод, но и причина. У моего королевства её просто не было. Зато империя полезла в драку всерьёз, несмотря на то, что народ её не хотел и не ожидал. Здесь не та история, когда правительство идёт на поводу у жаждущего крови плебса. Всё ровно наоборот. Причину нападения нужно искать в районе трона императора. Вечером перед сном я всё-таки спросила у Насты. А ты не хочешь нырнуть к Тому и успокоить его, что ты жива? Ну и вообще поговорить, помириться? Нет, ты же сообщила всем через миру, что мы не погибли при взрыве, так что Том это тоже знает. «А пока пусть помучается в неопределённости. Ты с Марка, я смотрю, пообщаться тоже не спешишь». Он вывел меня из себя. Бесит. Он считает, что вся эта военная возня — ерунда по сравнению с вечностью, на страже которой он стоит. Дескать, дети всегда будут гиднуть, и поделать с этим ничего нельзя. Он на такие мелочи распыляться не может. «Ясно», — вздохнула Наста. «Значит, мы с тобой две свободные девушки, по крайней мере, пока». «Ну, я пока точно не ищу каких-то отношений. Мне и без того хлопот хватает. Кстати, ты заметила, как на тебя граф смотрел? Мне кажется, это был не просто интерес к новому сотруднику. Я тебя умоляю. Если я поругалась с Томом, это не значит, что я буду искать внимание первого же встречного красавчика». «То есть то, что Алексей Михайлович — красавец, каких поискать, ты разглядеть успела?» — рассмеялась я. Наста запустила в меня подушкой. Нарочный от графа нас без бесцеремонно разбудил. С трудом продрав глаза от настойчивого стука в дверь, я метнула подушку в спящую на соседней кровати Насту. Та в ответ промычала что-то нечленораздельное. Пришлось накинуть на себя одеяло и тащиться к двери. Юноша в серой форме густо покраснел, хотя ничего неприличного в моём виде не было. Из одеяла торчала только голова и лодыжки. «Граф Алексей Михайлович изволит пригласить вас явиться сегодня к десяти утра к нему в кабинет». «Угу», — кивнула я и сдула с лица одну из упрямых прядей. Судя по всему, на голове у меня было настоящее воронье гнездо. «Что-то ещё?» — юноша слишком усердно помотал головой. «Тогда свободен. Скажи графу, что мы изволим прийти». Фыркнула я и захлопнула дверь перед его носом. «Рота, подъём!» Крикнула я так, что Наста аж подпрыгнула на матрасе. «У нас меньше часа на сборы. У нас есть что попить?» «В смысле меньше часа? Это невозможно!» Сонно пробормотала подруга. «Так нельзя, я категорически протестую». «Хорошо, даю тебе поблажку в последний раз», — вздохнула я. Подошла к ней, взяла за руку и нырнула в свой замок. Пока Наста плескалась в бассейне, Я с нехорошим предчувствием отправилась в картинную галерею, чтобы проверить одну догадку. Там меня подруга и нашла, пришлёпав в это крыло босиком в халате и с тюрбаном из полотенца на голове. «Ты чего тут зависла?» Я мрачно кивнула на картину. «Узнаёшь место?» Масштабное полотно изображало мою казнь на центральной площади Твери. То-то мне казалось, что я уже видела этот шикарный дворец. И вот ещё. Я показала на карандашный рисунок на противоположной стене, где меня под стражей со стянутыми за спиной руками выводили из здания Патри. «А кто это рисовал?» Без понятия. «Но вон ты на той же дворцовой площади что-то активно вещаешь толпе. Может, им не понравилось то, что я сказала, и меня тут же казнили?» Вздохнула я. Наста прошлась по галерее, рассматривая картины. Тут всё противоречит друг другу. Словно кто-то прикидывал все возможные варианты развития событий. «Как программист», — кивнула я. «Что? Ну, есть такая профессия в моём мире. Они пишут правила, как должны вести себя механизмы. Чтобы всё работало корректно, нужно предусмотреть все варианты развития событий» и показать среди них один правильный для данной ситуации. Только зачем это тут? Блаж сумасшедшего коллекционера или это имеет смысл? А что, если ты и есть этот самый единственный верный вариант в текущей ситуации? А это всё ошибки прошлого. Так что бесполезно искать тут твою судьбу. Ты её творишь сама. Хотелось бы верить. Ладно, пойдём одеваться. Пора, наконец, нанести визит графу. Алексей Михайлович Абаленский опять галантно вскочил, когда адъютант провёл нас в его кабинет. По широкой красивой улыбке графа я уже поняла, что проверка наших легенд не выявила противоречий. Княгиня Анастасия Рябушинская и Александра Семёнова. Рад видеть, что ваше намерение влиться в наши ряды по-прежнему крепко. Думаю, теперь мы можем обсудить детали. «Мы само внимание», — улыбнулась я. Вот два контракта. Ознакомьтесь и подпишите, если вас устроят условия. Граф протянул нам бумаги. Контракты? Я думала, что армейские предпочитают присягу. Всему своё время. На патри работают как гражданские, так и военные. Подписав контракт, вы сможете сотрудничать с нами и получать деньги за работу. Если хотите больше, вы станете курсантами, потом примите присягу. Это откроет путь для офицерской карьеры в Патрии. Меня охватило уныние. У меня просто не было столько времени. Спустя пару недель, максимум месяц, новости о поражениях на фронте дойдут до жителей королевства. Начнутся волнения. Если я буду отсутствовать, то произойдёт чёрти что. Мне придётся разрываться между жизнью здесь и правлением там, и имперские шпионы, наконец, сведут одно с другим что Александра и Красная Королева — одно лицо. Это пока что репортеры видели правительницу только на параде, издалека и в таком виде, что узнать меня было непросто. Но раскрытие моей легенды — дело очень короткого времени. Либо я за неделю разбираюсь, кто заказал моё убийство и начал войну, либо этот эксперимент придется срочно заканчивать. Патрия — это тупик. Придется прорываться в высшие слои общества как-то иначе. «Мы готовы стать курсантами прямо сейчас», — мрачно сказала я, мельком посмотрев контракт. Наста поджала губы, но ничего не сказала, просто кивнула. «Подъём!» — прокричал дневальный, и казарма тут же ожила. Вся дюжина девиц, включая меня, вскочила с кровати и принялась спешно одеваться в серую форму. В мужском крыле куда многолюднее, но мы с парнями почти не пересекались. Даже зарядка проходила хоть и на одном стадионе, но на противоположных концах. Среди всех курсанток только мы с Настой были ныряльщицами. Граф велел в этом смысле сохранять инкогнито, так что мы были вынуждены вести двойную жизнь. До четырёх вечера учились, как обычные курсантки, а после отправлялись якобы на спецкурсы, а на самом деле выполняли задания как ныряльщицы. «Чего наш начальник не знал, так это то, что на самом деле я веду тройную игру» и по ночам отправлялась в трест. Министры и прочие официальные лица уже начали привыкать к эксцентричной правительнице, которая вызывает к себе или проводит совещания исключительно после полуночи. По словам Тома и Миры, это даже внушало некоторое уважение. Весь трест считал, что повелительница никогда не спит. Отчасти это было правдой. Если бы не Красный замок, то я валилась бы с ног, потому что на сон оставалось не более пары часов в день, а так я отсыпалась в спальне замка и появлялась в койке незадолго до побудки, создавая видимость того, что провела в казарме всю ночь. Если норматив по одеванию и заправке кроватей у девушек был таким же строгим, как и у мужчин, то на водные процедуры, то есть на приведение себя в порядок, выделялось аж полчаса. Идеальное время для разговоров и сплетен. Вечером все были так вымотаны, что просто падали в койку без сил. Так что я чистила зубы, причесывалась, а сама развешивала уши и пыталась узнать хоть что-нибудь полезное. Совсем как в старые времена, когда работала в офисе. Вот только дух тут царил совсем другой. Я, признаться, даже не верила, что такое вообще существует. Сюда отбирали действительно исключительно патриотов, с чудовищным конкурсом, психологическими тестами и даже с полиграфом. В итоге получался сплочённый коллектив, который можно было бы назвать боевым братством, если бы речь шла не о девушках. Однако никаких интриг, свойственных женским коллективам, тут и близко не было. Взаимовыручка, поддержка и помощь единомышленников, причём не только среди курсантов, но и в отношениях с командирами. Потому и разговоры тут были более чем откровенные, и совсем не о мужчинах. Чаще всего обсуждали положение на фронте и последние сводки, но на этот раз речь зашла о странном. «Вы слышали, что тень никто не видел уже два месяца, и это в то время, когда этот агент нужнее всего», заявила одна из курсанток. «А ты откуда знаешь? Этот персонаж же жутко засекречен. Вхож к самому императору, причём говорят, что в любое время, именуя секретарей. А у меня новый парень. Как раз из тех секретарей, мимо которых тень проходит, пинками открывая двери. Говорит, что там, в верхах, по поводу тени все уже в ярости. И император, и генштаб, и наш граф. Чуть ли не о предательстве речи иногда заходит. Да ладно, тень же легенда. Простите, а что за тень? Невинно поинтересовалась я. К тому, что я взбалмошная иностранка, ничего не знающая об империи, Тут уже привыкли, и нелепый вопрос приняли как должное. «Ты что, как можно не слышать о Тени? Легендарный разведчик! Благодаря Тени мы получили все последние военные разработки, которые сейчас крошат западников в капусту на линии фронта. Иначе бы до сих пор так и пытались ходить кавалерийскими атаками на паровые танки. Интересно, у кого он мог их разведать, если даже у королевства таких технологий нет?» Закинула я удочку, прикинувшись дурочкой. «А ты бы стала раскрывать секрет, делающий тебя уникальной и незаменимой?» Мы с Настей переглянулись. «Опустим тот момент, что я-то все свои секреты как раз раскрыла, только вот всё равно осталась уникальной ныряльщицей. Об этом никому знать не положено. И откуда тень берёт свои находки, мне, конечно, тоже понятно. Чисто из праздного любопытства». Мне хотелось знать, кто это персонально, вдруг уже пересекались. Хотя тратить на это время и силы смысла не было. Ни к началу войны, ни к покушениям разведчик-ныряльщик явно не имел отношения. После завтрака потянулись скучные пары. Мне были неинтересны уроки, как отличать одну модель танка моего королевства от другой, о структуре вооружённых сил обеих сторон и похожей сугубо военной ерунде. Что же касается занятий по истории и географии, так и в этом у меня была огромная фора в виде долгих часов за зарубежки с лучшими учителями Треста. После обеда нас ждал Алексей. Уже после третьей встречи граф попросил обходиться в обращении к нему без титула и отчества. В нашем братстве это не принято, хотя сам продолжал с нами общаться строго на «вы». «Ну, рассказывайте, каковы успехи?» Не терпеливо спросил он, чуть присев на краешек стола, совсем как Марка. Нашим главным заданием был поиск любого высокотехнологичного мира, способного подарить империи полезные знания в области военных машин или производства оных. Естественно, я знала, где взять то, что заставит графа отчасть и танцевать джигу, но не помогать же тем, кто сражается против моего войска. Нужна была видимость прогресса. Наживка, позволяющая считать нас ценнейшими кадрами, но без реальных результатов. Мне было несложно найти мир с тем же уровнем прогресса, что уже был у «Империи», спасибо спецкурсам по новейшей имперской технике. Я быстро нашла якорь, позволяющий попадать туда Насте, и тоже предоставила ей возможность баловать начальство находками. Я притащила винтовку, неизвестную графу конструкции, которая, однако, ничем не превосходила те, что были на вооружении у их армии. Наста же принесла фотографии танков и машин пехоты. Как я и предполагала, граф ужасно оживился и попросил приложить все усилия, чтобы достать чертежи этих машин. Мы уже покидали кабинет, когда граф добавил. — А вас, Анастасия, я попрошу остаться. Я переглянулась с Настей. Она была удивлена и слегка испугана. «Подожду снаружи», — шепнула я. «Если подруга не выйдет в течение получаса или за ней придёт конвой, то придётся её спасать».